Глава 6. Каждую среду в течение двух следующих месяцев Лоренце проходил по мосту в Дорсудоро. В 4 часа он стучал в дверь на фундамента Барагадин и ему открывала горничная, с лица которой не сходило кислое выражение. Они с Лаурой репетировали Ладианору прервались на чаепитие с печеньем, иногда к ним присоединялся профессор Бальбони, а после они играли, что им нравилось. Но к концу непременно возвращались к ладианоре. Они уже решили играть ее на конкурсе. Партии виолончели никак не давалось Лауре. Он видел это по ее лицу. Глубокие морщины появлялись на лбу, челюсть обретала квадратную форму. «Еще раз!» – требовала она, споткнувшись на трудном пассаже. И после каждой очередной ошибки. «Еще раз! Еще раз!» неистова с девушки подчас пугала его когда после часа борьбы с треклятым пассажем лауре удавалось наконец сыграть его без запинки она разражалась довольным смехом на протяжении одной встречи она могла удивлять разочаровывать и очаровывать его Среда больше не была похожа на другие дни недели. Теперь среды стали для него днями Лауры, когда он входил в ее дом, в ее мир и забывал о своем собственном. Когда он сидел с ней нога к ноге, видел сверкающие капельки пота на ее лице и слышал ее мягкое дыхание при ударах смычковым по струнам, Дуэт — нечто гораздо большее, чем совместная игра двух инструментов. Это еще единение в идеальной гармонии, такое полное слияние мыслей и сердец, что ты точно предвосхищаешь мгновение, когда твой напарник поднимет смычок, отпуская в небытие последнюю ноту. По мере приближения конкурса музыканты тоже приближались к совершенству. Лоренцо представлял их двоих на сцене в Каафаскаре. В свете прожекторов сверкают их инструменты, платье Лауры тельца по полу вокруг стула. Он воображал себе их безупречную игру и торжествующую улыбку на ее лице. На сцене они с Лаурой возьмутся за руки и будут кланяться и кланяться под аплодисменты публики. Потом они поднимут инструменты и попрощаются, и все закончится больше не будет репетиций не будет сред с лаурой нужно запомнить это мгновение когда мы пойдем каждый своим путем что мне останется от нее только воспоминания бога ради лоренца возвращала она его к действительности где сегодня твоя голова извини упустил в каком мы такте в двадцать шестом ты сделал тут что то странное и мы потерялись она нахмурилась и глядя на него что то случилось ничего Он покрутил плечом, помассировал шею. «Просто мы уже несколько часов репетируем». «Прервемся еще раз на чай?» «Нет, давай дальше». «Ты торопишься уйти?» Меньше всего хотелось ему уходить от нее, но время уже приближалось к восьми, и с кухни доносился запах ужина. «Уже поздно, не хочу стать назойливым гостем». «Понимаю», — она вздохнула. «Ну ладно, я знаю, тебе тяжело сидеть со мной в заперти. «Прости, что...» «Нам не обязательно нравиться друг другу, мы просто должны хорошо вместе играть». «Почему ты думаешь, будто мне не нравится быть с тобой?» «Разве это не очевидно? Я три раза приглашала тебя остаться на ужин, и ты каждый раз отказывался». Лаур, ты не понимаешь». «Что я должна понимать?» «Я считал твои приглашения просто данью вежливости». «Для вежливости достаточно одного приглашения, а три приглашения явно выходят за рамки обычной вежливости». «Извини, я знаю, Альда недовольна, когда я здесь, а я не хочу усложнять обстановку». «Альда тебе говорила что-нибудь такое?» «Нет, но я вижу ее лицо, вижу, как она смотрит на меня». «А, так ты, значит, умеешь читать мысли. Посмотришь на Альду и точно знаешь, что у нее на уме. И, боже мой, она относится к тебе неодобрительно, а потому ты, конечно же, не осмеливаешься принимать мои приглашения. Неужели тебя так легко обескуражить?» Он уставился на нее, удивленный правдивостью ее слов. Ушла лауру так легко не испугаешь. Он никогда не будет таким смелым, как она. Настолько смелым, чтобы носить уродливые шрамы, словно алые флаги. Теперь она бросает ему вызов. «Сравняйся со мной в смелости. Скажи, что у тебя в голове, не думая о последствиях». Лаура угрюмо отставила виолончель. «Ты прав», — сказала она. «Уже поздно. Встретимся на следующей неделе». «Да нет же, мне нравится быть с тобой, Лаура. Если хочешь знать, нет другого места, где мне хотелось бы быть так, как здесь». «Правда, я слышу слова настоящего Лоренца или Лоренца-дипломата, который пытается сказать что-нибудь вежливое, чтобы меня не обидеть?» «Я говорю правду», — тихо сказал он. «Всю неделю я жду среды, жду встречи с тобой, но я не умею высказывать свои мысли так ловко, как ты». «Ты самая смелая девушка, с какими мне доводилось встречаться», — Лоренцо уставился на свои туфли. «Знаю, я слишком робок, такой характер, все боюсь сказать или сделать что-нибудь не то. А если я чувствую себя смелым, по-настоящему смелым, то лишь в то время, когда играю на скрипке». «Ну, хорошо, мы будем играть», — она взялась за виолончели смычок. «И, может быть, сегодня тебе хватит смелости остаться на ужин». «Вина, выпьем еще вина» сказал профессор Бальбони, наполняя бокалы. В четвертый или пятый раз. Лоренц потерял счет, но какое это имело значение? Весь вечер превратился в одну долгую, счастливую неразбериху. Под музыку Дюка Эллингтона, лившуюся из фонографа, они ели приготовленный Альдой превосходный суп с мелко нарезанными овощами. После супа Альда подала фигата с картофелем, а завершили пиршество сладкий пирог, фрукты и орешки. Примечание фигата жареная печень, приготовленная по особому итальянскому рецепту – Конец примечания. Никогда Лоренцо не получал такого удовольствия от еды, которая оказалась еще вкуснее благодаря людям, с которыми он ее делил. Лаура сидела напротив, не пряча своих обнаженных рук, и шрамы больше не пугали его. Напротив, шрамы были еще одной причиной восторгаться Лаурой. Они являли ее мужество, ее готовность не прятать от мира свое истинное «я» и не извиняться за него. Отец Лауры с его дерзкими заявлениями и грубоватым смехом отличался такой же откровенностью. Профессор Бальбони хотел знать мнение гостя обо всем на свете. О джазе, кого он предпочитает, Луиса Армстронга или Дюка Эллингтона. Играет ли, по его мнению, скрипка какую-нибудь роль в современной музыке? И вдруг. «Какие у тебя планы на будущее?» «Будущее?» Ларенс почти не видел будущего дальше конкурса через три недели. «Я хочу поступить в Кафоскаре, как мой брат Марко», — ответил он. «И что ты собираешься изучать?» Марк посоветовал мне изучать управление. Он сказал, на эту профессию есть спрос. «Изучать такую скукотищу?» — фыркнул профессор Бальбони. «Ты ж себя живьем похоронишь. Твое призвание — музыка. Ты ведь уже даешь уроки игры на скрипке». «Да, сеньор, у меня семь учеников, им всем по 8-9 лет. Отец считает, что мы должны объединить все наши дела. Я обучаю Грина скрипке, а он обеспечивает моих учеников инструментами. Он хочет, чтобы со временем я занял его место в мастерской. Но из меня вряд ли получится хороший скрипичный мастер». «Ты ведь не столяр, а музыкант. Твой дед понял это, когда ты был еще ребенком. Ты наверняка нашел бы место в оркестре. А может, тебе стоит подумать о загранице, скажем, об Америке?» «Об Америке?» — Лоренцо рассмеялся. «Ну и фантазии. А почему бы не помечтать? Такое вполне вероятно. Я не могу оставить семью». Лоренцо посмотрел на Лауру, сидящую напротив него, и мысленно добавил. «Я не могу оставить ее». «Я правда считаю, что тебе стоит подумать об эмиграции Лоренцо. Страна меняется, и меняется очень быстро». Профессор Бальбони неожиданно понизил голос. «Мы живем в плохие времена. Я говорил с Альберта о других возможностях, о местах, где могла бы обосноваться твоя семья». «Мой дед никогда не оставит Италию, а отец не бросит дела. У него здесь репутация, верные клиенты». «Да, его бизнес пока, вероятно, в безопасности. Первоклассные скрипичные мастера не рождаются в одну ночь, и заменить его будет непросто. Она кто знает, что затеет власть завтра. Какие еще декреты выпустит министр внутренних дел?» «Марко твердит то же самое», — кивнул Лоренцо. «Каждый день какие-нибудь новости выводят его из себя. А Значит, твой брат следит за развитием событий». Отец говорит, нам не о чем беспокоиться. Он говорит, эти декреты — политические игры, показуха, а власть никогда не обратится против нас. Мы должны доверять Муссолини. Почему? Муссолини знает, мы лояльные граждане. Он много раз повторял, что в Италии еврейского вопроса не существует. Лоренцо уверенно отхлебнул вина. «Италия, не Германия». «Так говорит твой отец». «Да, и мой дед, они считают, Муссолини всегда будет нас поддерживать». «Ну, может быть, они и правы, надеюсь». Профессор Бальбуни откинулся на спинку стула, словно лишился сил, поддерживая живой разговор. «Ты оптимист, Лоренца, как твой дед. Вот почему мы с Альбертом такие близкие друзья. Он всегда весел и полон песен, неизменно жизнерадостен даже в трудные времена». «Но сегодняшний вечер явно относился к хорошим временам», — подумал Лоренца. «Да разве может быть иначе, когда Лаура улыбается ему вино от рекой, а из фонографа доносится великолепный джаз?» Даже холодное выражение на лице Альда не могло испортить ему настроение. Он наслаждался, сидя за столом в доме Бальбоне. А Лоренцо вышел на улицу уже далеко за полночь, он шел по пустым улицам в свой район Канареджа, не беспокоясь об опасностях, которые могут его подстерегать на пути, не думая о том, что на него может напасть банда бродячих головорезов. Нет, сегодня фортуна улыбался ему, и он шел в защитном облаке счастья. Его приняли в семье Бальбони как друга, похвалили как музыканта. Сама Лаура проводила его до двери, и до сих пор перед его мысленным взором стояла она в прямоугольнике света и махала ему на прощание. Он все еще слышал ее голос до среды Лоренца. Войдя в свой дом и вешая на крючок плащ и шляпу, он напевал себе под нос мелодию Ладианоры. Чего ты так дьявольски весел сегодня? – спросил Марко. Лоренц повернулся и в дверях кухни увидел брата. Он не удивился тому, что Марко еще не спит. Тот, казалось, оживал только с наступлением темноты и половину вечера проводил в спорах о политике с друзьями или внимательно читал последние газеты и брошюры. А Волосы Марка стояли торчком, словно он взъерушил их А Вид у него сегодня был бандитский, а лицо не бритое, майка на выпуске в пятнах. «Мама и Пия волновались, где ты», — сказал Марко. «После репетиции меня пригласили на ужин». «Пригласили? Теперь?» «Я прекрасно провел время. Лучший вечер в моей жизни. И больше тебе ничего не нужно для счастья. Позволили остаться на ужин в их доме, и ты уже счастлив?» «Не позволили, пригласили. Чувствуешь разницу?» Лоренцо двинулся к лестнице, но Марко ухватил его за руку. «Смотри осторожнее, братишка. Ты, вероятно, думаешь, что они на нашей стороне, но так ли оно на самом деле?» Лоренцо вырвался. «Не все против нас, Марко. Некоторые люди на нашей стороне». Он унес скрипку в свою чердачную спальню и открыл окно, чтобы впустить свежий воздух. Даже Марко не мог сегодня испортить ему настроение. Ему хотелось спеть, криком сообщить миру о том, какой прекрасный вечер он провел с Лаурой и ее отцом. А в доме Бальбони, где текло вино, играл джаз, и все казалось возможным, жизнь представлялась гораздо счастливее и ярче. «А почему бы не помечтать?» — спросил его профессор Бальбони. И Лоренцо, лежа в кровати, той ночью мечтал. Он позволил себе мечтать об Америке, о Лауре, об их совместном будущем. Да, все казалось возможным. До следующего дня, когда профессор Бальбони принес в их дом новость, которая изменила их жизни.